День мира то над Харис. Привет от Лейлании. Читает Александр Водяной. Лейлания работала одна. Не потому, что была гордой или хитрой, Просто так сложилось. Другие девушки пошли в частные артели, а у семьи Айдори до последнего времени была своя артель. Шесть сестер, Амма, ловчихи жемчуга, одна другой лучше. Благодаря усердию сестер и мудрым наставлениям матери семья не бедствовала и общими усилиями Они собрали хорошее преданное каждой. Но настало время, и девушек разобрали женихи. Пять свадеб за четыре года. Теперь трое будут работать на мужей. А двое получили отдых от ежедневных ныряний за жемчужницами. Их забрали в состоятельные семьи. С матерью осталась одна Лайлани. Ей еще два года ждать своей судьбы, А в артель таких молоденьких не берут. Хозяева не хотели отвечать перед родителями, И если что случится. Но надо было как-то жить И поддерживать здоровье матери. Вот девушка и уходила каждый день в море, Разрезая своей лочонкой Синие, тугие, Покрытые белыми узорами пены, спины волн. Там, за большим коралловым рифом, Она останавливала свое маленькое судно И сбрасывала с него привязанный к веревке камень. Потом надувала большой бычий пузырь, Стягивая его длинной бечевкой, Которую также крепила к носу лодки а уж потом цепляла к пузырю свою веревку, на которой спускалась вниз. Страховать Лайлане было некому, но море не всегда было спокойным. Вот и сегодня оно показывало свой буйный нрав. Девушка решила взобраться на скалу и посмотреть, что там за рифами, не идет ли полоса покоя. Юго-восточный Шальба капризен. Никогда не знаешь, что он выкинет через минуту. Пока Лейлани поднималась по каменистому склону, ветер почти утих. Но только стоило ей ступить на вершину, как он тут же с ревом набросился на нее, едва не скинув со скалы. Девушка быстро легла на живот, пережидая порыв и стала просить ветер не сердиться и отпустить ее с миром. Наша Альба остался глух к ее просьбам и продолжал неистово дуть во все свои легкие. Спускаться в такой момент было опасно, и Лейлани решила переждать наверху. Она улеглась поудобнее и ухватилась руками, За растущий на вершине куст. Прошёл час, другой. Но ветер только усиливался. Клубящиеся черные тучи заполнили небо. Лейлани ругала себя за легкомыслие, Ведь мама предупреждала, что ее кости ноют. Как бы не было ни наья, И Ливи не заставил себя ждать. Внезапно обрушившись небо сплошным, хлещущим тысячу кнутами потоком. Вместе с неистово дующим ветром они устроили какую-то дикую пляску на теле сжавшейся в комок девушки. Вспыхнувшее ярко-белым небо породилось страшный раскат грома. Он взорвался прямо над скалой оглушивла Ивани, сотрясая небо и землю. Девушка зажмурилась и крепче ухватилась за кусты, но даже если бы ее глаза были открыты, то она все равно не успела бы убрать руки от веток, куда через мгновение толстой ослепительной змеей ударила следующая молния. Умытые скалы розовыми влажными бликами отражали свет заходящего солнца. Выдохшийся шальба уснул где-то в расселине среди белых звездчатых полипов. На вершине скалы лежало тело Лейлани. Ее обожженные ладони продолжали сжимать обугленные ветви. Огромный орлан, кажущийся отсюда не больше ласточки, уже заметил ее и плавными кругами начал спускаться вниз, надеясь на знатный ужин. Но девушка вдруг зашевелилась, застонала и села, непонимающим взором окидывая пространство. Огорченный Орлан снова взмыл ввысь. Не сразу она вспомнила все, что случилось, и с удивлением разглядывала свои покрытые волдырями ладони. Лейла не понимала, что молния должна была убить ее. Но произошло чудо, и она осталась жива. Теперь девушка новыми глазами Посмотрела на мир вокруг. Синее-синее море простиралось перед ней, Спокойное, бескрайнее, С легкой рябью, среди которой Белыми поплавками покачивались чайки. Воздух пах солью и йодом, Возле берега Вода была еще мутной, зеленоватой. Там плавала пена, деревяшки и обрывки водорослей. Чайки крикливо делили выброшенных на берег рыбок. На смену шальбо пришел теплый и нежный сайдо. Ветерок ласково обивал кожулы лани, перебирал и расчесывал Тёмный шелк длинных волос. Девушка почувствовала такое неизъяснимое блаженство от окружавшей ее жизни, что удивилась, от чего раньше всего этого не замечала. Она не торопилась спускаться со скалы и долго еще сидела на краю свесив смуглые ноги над бездной и наслаждаясь наполненным негой миром. Налюбовавшись видом и легко спустившись вниз, она подошла к ромке берега и весело засмеялась. Тысячи выброшенных на белый песок раков отшельников, толкаясь, перелезали друг через друга, сражаясь, волоча свои раковины устремлялись к воде, чтобы скрыться от налетевших полакомицами птиц. Весь берег шевелился, как живой, а в воздухе носились крохотные золотистые жуки, сверкая в лучах заходящего солнца зеркальными боками. Завтра Лайлане отправится за жемчужницами, а сейчас она в припрыжку побежала домой по тропе, над которой зеленым сводом, сплелись лианы-мухоловки. Их плотные пурпурные цветки были полны холодной дождевой воды, и они как будто специально выливали ее на голову хохочущей девушки. Лайлане не стала рассказывать матери о случившемся, лишь крепко прижала к своей груди и долго-долго не отпускала ее худые, бронзовые и зародованные застарелыми шрамами руки. На берегу ничто не напоминало о вчерашней буре, Осталась лишь гряда почерневших, превратившихся в сухое мочало водорослей. Раки-отшельники давно сидели на дне среди вихря, танцующих в прибое песчинок, а вечно голодные чайки носились над водой, разрезая воздух требовательными криками. Чайки любили кататься на лодочке Лайлани и усаживались на корме, бдительно осматривая волны. Может быть, им нравилось, что их катают. Может, симпатизировали девушки. Они могли бы за минуту долететь до рифа, но предпочитали получасовую прогулку на лодке. Чайки были одинаковые, и Лейлани не знала, это были одни и те же или каждый раз новые. Девушка с удовольствием гребла, несмотря на волдыри на ладонях. Они почти не болели. На ночь мама намазала их мазью из юг-юка. Достигнув рифа, Вейлани окинула взором торчащие из воды, выцветившие на солнце кораллы, и стала готовиться к погружению. Мама, которая в молодости ловила жемчужнец, научила дочерей специальному дыхательному упражнению, чтобы можно было долго находиться под водой. Теперь Ила не усиленно дышала, закрыл глаза и, чувствуя, как кровь сильными толчками наполняет каждый уголок тела, убрав волосы на девочки, девушка проверила еще раз, свой нехитрый инструментарий — сетку для ракушек, нож и камень для погружения, и аккуратно спустилась в воду. Чайки тоже покинули лодку, отправившись на охоту к рифам. Подводный мир поразил Илане так, как будто она впервые увидела эту красочную картину где беспорядочно сновали яркие рыбки и тянулись к далекому солнцу причудливые растения. Роскошь и пестрота подводного мира завораживали настолько, что она даже задержалась, чтобы поиграть с любопытным морским коньком и погладить плоскую лимонную рыбу, украшенной синей маской и проявлявшие самые дружественные чувства. Девушка совершила уже десяток неудачных погружений и отдыхала, ухватившись рукой за борт лодки. Тот ее взор невольно обратился к дальнему краю рифа, куда никто не ходил за жемчужницами. Это было место, облюбованное Мако, Очень опасная для ныряльщиков. Ее мать когда-то поплатилась за смелость, едва выжив после нападения акул. Ей повезло, что они устроили драку из-за куска бедра, оторванного одной из мако, и ее успели вытащить наверх на борт большой пироги. Обозленные акулы стали толкать лодку, чтобы добраться до ускользнувшей добычи, но лодка была слишком тяжела. Много раз мать рассказывала Вейлане об этом страшном событии, заклиная не нырять в опасных водах. И дочь понимала ее тревогу. Смако шутки плохи. Но что, если просто проплыть мимо на лодке и лишь опустить лицо в воду, чтобы осмотреть дно? Ведь акулы никогда не набрасываются сразу, а за годы, которые это место никто не посещал, там наверняка наросли сотни раковин. Рассудив таким образом, Девушка втащила балласт и взялась за весла. Чайки, заметив это, тут же прилетели и уселись на лодку, готовую к путешествию. Дальний край рифа возвышался над водой в полчеловеческого роста и уходил резко вниз, образуя стену. Это была скала вся заросшая всевозможными кораллами, актиниями и моллюсками. Она кишела жизнью, а рыбки, похожие на драгоценные камни, водили хороводы в зарослях водорослей. В скале виднелись расщелины и пещеры. Лейла не знала, что нельзя близко подплывать к подводным скалам там таились ядовитые мурены и актинии а в пещерах могли прятаться мако или скаты на девочки девушка перевесилась через борт лодки и опустила лицо в воду внизу было невинно спокойно и никаких акул на дне у скального выступа, она увидела семейку жемчужниц, и дрожь азарта пробежала по ее телу. Раковины были большие, сидели плотно друг к другу, и их можно было собрать за пару минут. Вейлани потихоньку слезла с борта лодки в воду и крепко придерживаясь руками, чтобы забраться обратно, если рядом появится Мако. Но все было спокойно. Акулы, наверное, где-то охотились. Девушка осторожно опустилась на дно и быстро собрала в сеть ближайшие раковины. Они были довольно увесистые. Лейлани поднялась на поверхность радостно приметив, что вокруг простираются прямо-таки поля жемчужниц. Быстрая лодочка торопливо уносилась в сторону берега, оттаившихся в глубине маку. Чайки с любопытством крутили головами, разглядывая богатый улов в Илании. Последнее время маленькой Ама не везло, А тут, Сразу десять раковин. И каких? Спустя час Четыре чудесные жемчужины Переливались на скромном столе. Две безупречные бледно-розовые красавицы И две цвета слоновой кости. Четыре жемчужины на десяток раковин Такое случалось редко. За них можно выручить хорошие деньги. А уж планов, как их потратить, было предостаточно. Мать сияла радостью и учила Лейлани, как разговаривать с торговцем в отри Не открывать место и не уступать ни сентаво. Товар был идеален. В доме Батри девушку встретили радушно. В большой круглой комнате собралось много людей. У хозяина был день рождения. К нему приехали родственники из других деревень. Батри был в хорошем настроении и, к удивлению, Лейлани даже не торговался, вручив все деньги сполна. Ее угостили сладкими пирожками и даже дали собой для мамы. На выходе Лейлани столкнулась с высоким смуглым парнем, которому пришлось пригнуться, чтобы войти. Их взгляды встретились, и девушка смущенно опустила глаза. Парень был невероятно красив, а его взгляд обжигал. С покрасневшими щеками Лайлани бежала домой, удерживая в голове образ молодого красавца. «Интересно, кто он такой? Наверное, родственник Батри Пахоти». На следующий день Лайлани принесла Батри еще одну жемчужину, боясь того, что парень может уехать Она бежала со всех ног к дому торговца. Батри был любезен, и его глаза масляно поблескивали. У него была своя артиляма, где работала одна из сестер Лайлани. Он осторожно расспрашивал девушку, где ей удалось раздобыть такие чудесные жемчужины». Но та помнила наставление матери и отшучивалась, безрезультатно ища глазами парня. Огорченная шла девушка домой. Даже деньги не радовали ее. завтра Лейлане снова отправилась к батре-походе, относя последнюю жемчужину. И ей повезло. Она снова увидела Парня. Тот сидел за столом с Батри, и они что-то обсуждали. Пока торговец разглядывал жемчужину, парень разглядывал Лейлани, а она боялась, что он услышит, как громко бьется ее сердце. Когда она уходила, то чувствовала на себе его пронзительный взгляд — Всю ночь девушка вертелась на постели и вздыхала. Завтра она поплывет на то же место и найдет еще много чудесных жемчужин и будет их носить к торговцу по одной, чтобы чаще видеть красавчика. погода благоволила Клэйлани. Спокойный Сайдо, пас в небесах, стада белоснежных овец. На рифах, как всегда, было полно крикливых, суетящихся морских птиц. Девушка не спешила. Она любовалась видом ритмично бьющихся рифы, прозрачных как слезы волн. Вдыхала соленый, прогретый солнцем воздух. Сматривалась вдаль, переливающуюся цветами, От ультрамарина до лазури. Ощущая, как легкий ветер ласково гладит кожу. В каком же прекрасном месте она родилась. На девочки Лейла недолго осматривала дно. Вот они, раковины, сидящие семейками и поодиночке, таящие в нежных чревах, скрытых грубыми створками, блестящие жемчужины. В этот раз девушка не стала сразу возвращаться назад. Она совершила несколько погружений, быстро собирая раковины. Мимо серебристым дождем проносились рыбы-иглы, смешно бросались в атаку яркие рыбы-кловны. Медленно курсировали изысканно раскрашенные спинороги. Лейла не устала, но чувствовала себя счастливой. Еще одно погружение — и домой. Возвращаясь наверх с последним уловом, она вдруг заметила на дне нечто похожее на огромную раковину. Или это был камень, приметил место. Девушка решила обязательно вернуться завтра и проверить. Выгрузив на берег больше двухсот раковин, она задумалась. Лейла не боялась, что мать догадается, где она берет жемчужниц. Взяв с собой штук сорок раковин, она сложила стороны в расщелину и заткнула ее большим плоским камнем. Из раковин они с матерью добыли десяток мелких и семь же мчужин покрупнее, одна из которых была сноготь мизинца. Если дело пойдет так и дальше, то Лейлани будет богатой невестой, и, может быть, тот красивый парень захочет к ней посвататься. От этой мысли у девушки перехватило дыхание. Для исполнения такой мечты маленькая Амма готова была работать дни напролет. Лейлане несказанно повезло. Мало того, что она нашла фантастически богатое место, да еще жемчужины в нее сегодня принимал тот самый парень, который оказался племянником Батри-Пахоти. Он улыбнулся девушке и попытался сбить цену на товар. Но, несмотря на то, что при звуке его голоса у нее подкашивались ноги, Лейлане не уступила ни Сентаво. Так велела ей мать. Парень, которого звали Игме, слегка нахмурился. Дяди не похвалит его за то, что не мог сторговаться», с какой-то девчонкой Амма. Но жемчужины были впрямь хороши. И где это она их ловит. В последний месяц целая артель Амма добыла всего 43 стоящих жемчужины. А эта замухарышка притащила уже семь и каких. Игме внимательно посмотрел на девушку, и снова улыбнулся, отсчитывая деньги. Подумал, надо бы проследить за ней. И если удастся вычислить место, то дядя непременно поощрит меня. Игме не нравилось чувствовать себя бедным родственником из глухой деревни. Он мечтал стать заместителем Батри. Приготовив завтрак для матери, Лейлани поцеловала ее, и радостно побежала знакомой дорогой к своей лодочке. Если там действительно раковина, тогда... О! Там может быть огромная жемчужина, и тогда Лайлани счастливо выйдет замуж и заберет с собой маму, и больше никогда не будет нырять. Ведь в Сиамо Умирают молодыми. Чайки уже сидели на лодке, будто ожидая девушку. Сегодня погода была не так хороша. Редкие облака сбивались в кучи. Шальбо, похоже, выбрался из расселены в скале, где дремал последнее время, и разминался, поднимая волну. На Лайлани не очень беспокоилась. На все про все... Ей требовалось не более пары часов, да и мама не жаловалась на кости. Весь путь до рифов ей пришлось грести против волны, но маленькая ама была привычна. Потом она искала место, то и дело опуская лицо в воду, чтобы рассмотреть дно. Наконец, к ее радости, она нашла то самое место. Быстро проделав дыхательные упражнения, Вала погрузилась в набегавшие волны. В воде все было более спокойно. Также плавали рыбки, также призывно махали своими гибкими пальцами актинии. Девушке пришлось переждать огромную красную бородатую медузу, вздумавшие лениво проплыть именно по этому пути. А когда она нырнула снова, то сразу увидела ту самую раковину. Она плотно сидела на куске скалы, сплошь окруженная ядовитыми синими нитями актиний. Пришлось орудовать длинным ножом освобождаться от актиний, поэтому Лейлани всплывала еще раз. Море волновалось, раскачивая легкую лодку. Большая чайка, нахохлившись, сидела на носу, захлёстываемая брызгами пены. Лейлани очередной раз нырнула, поэтому не видела, как из-за рифа показался нос другой лодки. Вот она, раковина, огромная, сможет ли маленькая Амма поднять ее. Ухватившись обеими руками за плотно захлопнувшиеся створки, она стала раскачивать ее, потом обвязала вокруг жемчужницы веревку, придерживаясь за которую, начала медленный подъем. В этот момент кто-то легонько толкнул ее в спину. не обернулась, и у нее оборвалось сердце. Прямо перед ней скалились в страшные улыбки зубы огромной Мако. Девушка знала — нельзя дать себе испугаться. Акулы чувствуют запах страха и сразу нападают. Из последних сил, сдерживаясь, чтобы не сделать резкого движения и не дать волю панике, Лейлани продолжил движение вверх. Мако сорвалась с места и скрылась из вида, но буквально тотчас же вернулась обратно, зыркнув на девушку черным глубоким, как бездна, матовым пятном глаза. Лейлани похолодела. Акула снова проплыла мимо наискосок, сильно хлестну хвостом, и опять вернулась выписал под водой восьмерку. Это означало возбуждение и агрессию. До поверхности оставалась какая-то пара метров, когда Мако снова появилась рядом. Она прошла вплотную, чувствительно ткнув девушку в бок твердой мордой и нагло отпихнув со своего пути. В Эйлане моляли дум Анмак о спасении продолжала подниматься. Наконец-то лодка. Быстро, как только могла, девушка забралась внутрь, хорошо понимая, что ее хрупкие борта не смогут защитить от Мако. Замерев на месте, почти не дыша, Врила не ждала. Может, акула успокоится и отстанет? Девушка вспомнила. Искалеченное тело матери и ее предупреждение, и ей стало страшно и стыдно. Что будет с мамой, если с дочерью случится несчастье? Шальбо злорадствовал, размашисто разбиваю волны Арифы в мелкую водяную пыль. Лодка раскачивалась. Лейлане повернуло ее против волны. Она всматривалась в воду, с трепетом ожидая появления акулы. И тут она увидела быстро приближающуюся лодку. На веслах сидел Игме, сильными грибками, продвигающий лодку вперед. На его лице было написано «Торжество». Он нашел заветное место. И теперь девушки Ама из дядиной артели сами все соберут. Семья по охоте станет еще богаче. И Игмы тоже. Ведь дядя уже отделил ему часть от всех своих прибылей. лайла не в ужасе, раскрыв глаза, смотрела на налегавшего на весла парня. Через несколько секунд Он поравнялся с ее лодкой и перегнулся через борт, широко, заговорщицки улыбаясь. Странное выражение лица девушки он приписал тому, что раскрыл ее секрет. Только он хотел сказать, нехорошо скрывать от всех такое богатое место, как в его лодку ударила разъяренная Мако. Игме не удержался и, взмахнув руками, свалился в, воду. в этот момент возле лодки появилась еще одна акула. Одновременно над поверхностью поднялись два темно-серых плавника и тут же скрылись в волнах, чтобы всплыть рядом с парнем, который отчаянно пытался вскарабкаться в свою лодку. Лодка перевернулась. «Сюда!» — закричала Лейлани, протягивая ему руку. Игма ухватился за маленькую смуглую руку девушки, и она с неожиданной силой втянула его в лодку. Он упал на дно, едва успев поджать ноги, в нескольких сантиметрах, от которых щелкнула пасть, С видными зубами В несколько рядов Злобно и мощно Протаранив мордами лодку Парня, а акулы ушли Под воду Игма сел Он был бледен и весь трясся Они вернутся? Спросил он у Лылани Возвращаются Отвечала девушка, всматриваясь в воду Плывем к рифам Игме схватил весла, и лодка рванулась прямиком к рифовой стене, о которую с грохотом разбивались волны. «Можно постараться пройти на волне над самым мелким местом рифа. Лодка разобьется. Но их потом, может быть, кто-нибудь оттуда вытащит». Лодочка Лайлани, наверное, никогда не знала такой скорости. Страх подгонял игмы заставляя вкладывать все силы в стремление как можно дальше умчаться от страшных мако. Но эти безжалостные существа, движимые только инстинктами, не собирались так легко упустить добычу. В то время как игмы обливаясь потом, Со вздувшимися венами на руках греб на смешной деревянной скорлупке к спасительным рифам. А акулы, находящиеся в родной среде, легко и мощно плыли рядом, поджидая удобного момента. Они чувствовали страх, сочащийся сквозь борта лодки, и это притягивало, как магнитом, к тем, кто прятался от них, за этой хрупкой преградой. Там была еда, горячая кровь, бьющаяся внутри этих вкусных мягких тел, незащищенных, некрепкой шкурой с острыми шипами, не ядовитыми иглами. Движимые инстинктом убийц, акулы двигались синхронно, будто исполняя танец смерти. Марковы прыгали из воды, пытаясь схватить зубами то Игме, то Лейлани. Одна из них получила по морде веслом и шарахнулась в глубину, но только для того, чтобы через мгновение с разгона ударить в борт. Тут же к ней присоединилась другая, и они стали раскачивать лодку так, что та набирала воды погружаясь в захлестывающие ее волны. Все ближе маку подбирались к добыче, но и рифы тоже были все ближе. Игме стер руки в кровь. Капли ее попадали в воду, приводя акул в неистовство. Волны подкидывали лодку чуть не к самой стене рифов и тут же оттаскивали ее обратно к носящимся, как безумные, акулам. «Ну уже, «Ну уже давай, Игме, еще, еще немного!» Кричала Лейлани, отпихивая ногами отхватившую зубищами кусок борта и лезущую внутрь мокрую плоскую морду с горящими злобой черными глазами. Тут лодку подхватила большая волна, приподняла ее над рифом и бросила отвесно вниз — прямо на острые выступы кораллов. Раздался треск, и на девушку обрушилась шипящая, сбивающая с ног гора воды, от отчего она сразу оглохла и ослепла. Лодочка развалилась на куски, а щепки разметала вместе с брызгами во все стороны. Лейла нерезво отскочила от края рифа на несколько шагов, где волны не могли ее достать, и огляделась. Волна откатилась, она была одна. — Они! — донеслось до нее сквозь шум моря. Подбежав к краю рифа, не замечая, как острые кораллы в кровь режут ступни, она увидела, что Игмы совсем недалеко, борется с отбрасывающими его назад волнами, пытаясь приблизиться к рифам. Быстро оглядевшись, девушка увидела веревку, на которой крепился свиной пузырь, теперь весь изорванный зубами акул. Раскрутив его над головой, она закинула веревку в воду, чтобы спасти Игме, который плыл и не видел, как прямо за ним поднялись два серых спинных плавника. Вот Игмы протянул руку и, поднимаемый очередной волной, ухватился за край веревки. Лейлани дернула его на себя изо всех сил и стала тянуть, упираясь ногами во впивающиеся в ступни кораллы. Она уже видела совсем рядом сосредоточенное лицо Игмы, его сжатые губы, его сильные смуглые плечи с взбугрившимися мышцами, как вдруг веревка рванулась у нее в руках с такой силой, что девушка вылетела со своего спасительного островка и упала неподалеку от парня, который стал стремительно погружаться. Вода окрасилась кровью. Задержав дыхание, Лейлань вместо того, чтобы вернуться к Рифам, в отчаянии нырнула вслед за ним, вытаскивая из плетенного пояса свой нож, про который совсем забыла. Под водой разворачивалась страшная картина. Пятиметровая маку терзала Ильны, вцепившись в его ногу, дергая всем корпусом и разбрасывая вокруг от мяса и кровавые облака. А вторая пыталась подобраться ближе и тоже отхватить себе лакомый кусок. Но товарка не давала, утаскивая жертву в глубь и бешено мотая мощным хвостом. Тут вторая акула заметила вой лани и быстро развернувшись, сразу бросилась на девушку, выставившую перед собой нож. Раздался странный приглушенный звук. А акула по инерции проплыла еще метров пятьдесят и уже стала разворачиваться, как вдруг из нее стали вываливаться внутренности. Акулья кровь широкими полосами окрасила воду. Мако стала вертеться на месте. Потом замерла. Затем снова завертелась волчком постепенно погружаясь в пучину. Не успев удивиться своей внезапной победе, Лейлани выскочила на поверхность, схватила ртом в воздух и снова нырнула, направляясь в сторону утащившей игме акулы. Попав в красную водяную муть, она сначала ничего не видела. Потом картина прояснилась, и девушка ужаснулась. Тело парня висело в воде, словно тряпичная кукла. Он уже не сопротивлялся, а акула продолжала рвать его плоть. Несколькими сильными грибками маленькая ама подплыла к перущей, опьяненной кровью Мако, не обратившая на нее никакого внимания. Поднырнула, и неожиданно точно, умело, силой воткнув свой острый нож в белое брюхо, одним движением спорола его почти до самой пасти. Бросив свою жертву, ничего не понимающая Мако ринулась куда-то вверх, теряя внутренности. Схватив Игма за руку, Лейлани потащила его безжизненное тело на поверхность. Они оказались в метрах в тридцати от стены кораллов. Ухватив парня покрепче за волосы, девушка медленно поплыла к рифам. Она видела поднимающиеся над поверхностью и погружающиеся спины плавники смертельно раненых ею акул. Их относило все дальше и дальше. Там ими полакомятся другие Мако. Теперь они были не страшны. Но можно ли спасти Игме? Очередная волна мягко подбросила девушку и парня на рифы и отхлынула. Злонамеренный Шальбо получил свою драму и снова отправился спать в расщелину. В реване откачивала парня, как учила ее мать, переворачивала на живот, давила так, что вода выливалась из его рта струей, била по груди, умоляя ополохотала «Не забирать игмы в царство мертвых!» Наконец, из бледных губ парня Раздался легкий вздох, и он задышал, не открывая глаз и не приходя в сознание. Разрезав свой плетенный пояс, Лейлани туго стянула бедро Игмы, стараясь не смотреть на то, что сделала с его ногой Мако. Девушка подошла к краю рифа, обращенному к берегу. Лейла не знала, что в этом месте мало кто рыбачит, а до берега вдвоем им не доплыть. Одна она могла бы постараться, но как же она устала. Ей бы немного отдохнуть, и тогда маленькая Ама приведет помощь. Лейлани на минутку прилегла рядом с Игме и взяла его за руку. Она бы все отдала, чтобы парень остался жив. Соленые слезы текли из ее глаз, мешаясь солеными брызгами моря. Чайки кружили над рифами, не обращая внимания на разыгравшуюся трагедию. Погладив игмы по мокрым волосам, девушка сказала «Не умирай, пожалуйста, я скоро вернусь», и бросилась в волны. Через два с половиной часа к рифам подплыла большая парусная лодка Батри-Пахоти с его работниками и доктором. Несмотря на смертельную усталость, Лейлани первая спрыгнула с лодки и вплавь добралась до рифов. Игма лежал, повернув голову к Лейлани, и из его глаз катились слезы. "С днём рождения, Сальма", сказал Кристофер поднимаясь с кресла и раскрывая объятия высокой темноволосой спортивного сложения женщине. «Как же давно мы не виделись!» Женщина холодно посмотрела на него и уклонилась от объятий. «Спасибо за поздравление!» — язвительно сказала Сальма. И, прихрамывая, прошлась до окна, выглянув на бурлящий жизнью «Мегаполис». Затем уселась в кресло, закинув ногу за ногу. «Когда на работу?» «Уже завтра. Возвращаюсь на Аберон. Оттуда лечу с экспедицией в Карстовой пещере Тангоры», — ответил Кристофер. «Жаль, что не увиделись раньше. Хотя мой отдых-то и отдыхом не назовешь». «Что?» Опять с погружением, усмехнулась женщина, откидывая назад длинные волосы. Кристофер молча кивнул, улыбнулся, вспомнил рекламу в зелено-желтых тонах. «Отпуска с погружением. Новинка в мире отдыха. Приятное с полезным. Реальные телесные ощущения с обучением». Каково ощутить себя в теле героя, художника, бойца, суперзвезды или жрицы любви? Какие бешеные деньги загребали на этой прорывной технологии психотурфирмы. Они подбирали людей-доноров для погружения в любом времени прошлого. В одной из таких фирм и нашли для него Лайлани. Это погружение принесло Кристоферу действительную пользу. Он почувствовал то, что чувствовала она. Он научился тому, что она умела. А в благодарность спас ей жизнь, хоть и не специально. Может быть, удар молнии, который совпал у него с моментом погружения, как-то повлиял. В норме акцептор совершенно инертен и не может вмешиваться в процесс. Ну что ж, теперь он отлучён от погружения на пять лет, занесен в черный список. Менять предопределенную судьбу доноров запрещено. Сальма сидела напротив, такая близкая и далекая одновременно. Он любил эту женщину и рад быть с нею день и ночь. Но существовало две проблемы – Во-первых, он никогда не знал, что она думает о нем, что в действительности чувствует. Когда он сказал, что любит ее, Сальма в ответ промолчала, и Кристофер посчитал глупым спрашивать «А ты?». Иногда она бывала холодной, как лед, не открывая причины. Иногда не было ее ближе и родней. Он хотел, чтобы Сальма стала его женой. Улетела с ним на Аберон, а потом на Тангору. Работала бы вместе с ним. Ждала из опасных экспедиций. Залечивала бы его телесные и душевные раны». Во-вторых, Сальма никогда не говорила о прошлом, не доверяла, не раскрывалась, категорически не хотела об этом вспоминать. Неизвестность угнетала, а ее недоверие причиняло боль. Кристофор предполагал, что именно там был заложен фундамент этой, постоянно присутствующей в их отношениях, стены. В прошлую встречу, почти год назад, они поссорились, казалось, раз и навсегда. Речь зашла о совместном отпуске. Кристофер размечтался увезти Сальму на пляже какой-нибудь экзотической планеты, понырять, понежиться на солнце, А главное — сделать там ей предложение. Он даже присмотрел кольцо и был уверен в успехе своей задумки. Но Сальма жестоко высмела его. Кристофор был убит и раздавлен. Разве каждая женщина не мечтает об этом? Да любая бы голопом побежала за него замуж. — Вот и женись на любой! — отрезала Сальма и с вызовом посмотрела ему в глаза, улыбаясь, как змея. Со злости Кристофер отменил отпуск, первым же рейсом улетел на Аберон. Он решил немедленно позабыть сальму и работал, как проклятый день и ночь. на Но это было нереально. Эта женщина проросла корнями в его сердце. В конце концов, Измотанного морально и физически, начальник экспедиции буквально выгнал Кристофера в отпуск. «Не хочу, чтобы наша размолка продолжалась». «Да, именно это он только что и сказал, понимая, обратного пути нет. Сальма может фыркнуть, как кошка, и уйти навсегда». Теперь он много знал о ней. Кристоферу пришлось попотеть, прежде чем он докопался до истины. Ее психолог – тот, что составляет корректирующие программы. Именно он дал понять, что основа ее коррекции лежит в области страха предательства. Остальное рассказала бывшая подруга Сальмы который он разыскал аж на Кирисе. «Какой же я идиот!» — воскликнул Кристофер, вспомнив, что приглашал Сальму на экзотические пляжи Нунберы. И глубокие шрамы на ее ноге, и презрение к сладким словам, и напускная холодность — Всё нашло свое объяснение. Но рассказать о том, что и от кого он узнал, Кристофер не мог и поэтому ждал ответа. А Сальма молчала. В конце концов, он не виноват, что любит море и предпочитает горячий песок и дайвинг. Когда целый год работаешь при минус 270 за бортом, И не видишь ничего, кроме сине-фиолетовых сосулек, величиной с хорошую башню. Когда ежедневно погружаешься в слизистые воды Аберона, где обитают огромные серые и зубастые фтеры, от которых приходится примитивно отбиваться ножом, с вспарываем брюхо, потому что пули в той среде зависают. Когда в оборудовании, которое ты испытываешь, так и норовят заклиниться воздушные клапаны, и когда тебя потом откачивают по десять раз на дню из-за кислородного голодания, разве неестественно свой отпуск? Рвануть на горячий пляж и наслаждаться солнцем, охотой на ярких рыбок? и бирюзовыми волнами Южного океана. Как мог Кристофер знать, что бывший жених Сальмы бросил ее одну истекать кровью на рифах после того, как на нее набросилась акула, и о том, что он подарил ей перед этим кольцо прямо на пляже? Сальма встала, Снова подошла к окну, задумчиво глядя на вечереющее небо и зажигающиеся на улицах фонари. «Я тоже не хочу», — неожиданно ответила она. В сумраке ее глаза оказались почти черными, бездонными. У Кристофера отлегло от сердца. Он заулыбался и полез в карман. «Вот так-то лучше!» — сказал он, протягивая ей на ладони бархатную коробочку. Она приняла коробочку молча, открыла. Свет, от вспыхнувшей на соседнем доме рекламы, отразился красным пятном на большой грушевидной жемчужине. Женщина покрутила в пальцах жемчужину, любуясь. «Прости меня», — сказала она неожиданно мягко. «Ты даже не подозревал? А ведь я сама напросилась к тебе в погружение, без твоего ведома. Обратилась в ту же фирму, что и ты. Психолог посоветовал еще раз это пережить, чтобы избавиться от прошлого. Но не только это. Мне захотелось узнать тебя поглубже, убедиться, что именно прошлое не дает мне стать счастливой. Я думала поймать тебя, когда ты не подготовлен. Хотела вывести на чистую воду, уличить тебя во лжи и двуличии. И не хотела этого. Но теперь я узнала, какой ты есть на самом деле, честный, готовый пожертвовать жизнью за того, кого ты любишь, и я сдаюсь. Кристофер был поражен этим откровением, но все-таки ужасно рад, что именно так получилось. Ведь специалист-психолог из турфирмы говорил, что проживаемый сюжет соответствует внутреннему содержанию погружаемого. Он просто был самим собой и ничего более. А я научился задерживать дыхание до четырех минут. И теперь испытания на Абероне будут проходить для меня Не так мучительно. С лица Кристофера Нисходила радостная улыбка. Он крепко прижал к себе любимую, Веря и не веря своему счастью. «Здорово ты распорол брюхо этим тварям», Сказала Сальма. «Иначе мы, то есть они, Оба бы погибли, Теперь даже голосы звучал иначе, свободнее и мелодичней. Да они и так бы погибли. Дев убила молнией, а парня разорвала акула. Они вообще не должны были встретиться. Во время удара молнии я должен был выгрузиться, но чего-то застрял. Пришлось поучаствовать в непредвиденном сценарии, а заодно нарушить все инструкции, применив собственные умения. Акулы те же в втеры. На моем счету их уже больше сотни. За вмешательство мне пришлось заплатить фирме изрядный штраф, но оно того стоило. Поэтому надеюсь, что игмы и Лейлани жили долго и счастливо. Я тоже в это верю. — сказала она и тихонько засмеялась. — И где ты только взял эту жемчужину? Она ведь невероятно ценная. Единственное, чему я научилась у Игмы, это оценивать жемчуг. — Я ее купил, — скучным голосом ответил Кристофер, и мальчишеская озорная улыбка осветила его лицо. Все равно Сальма бы не поверила, что двести лет она там и была на рифах, привязанная веревкой к обломку лодки. Веревка давно сгнила, дерево рассыпалось, а раковина так и осталась, как привет от Лайлани.